Глава 41. Свадебные хлопоты и говорящий кот. Борис приехал с утра и с возмущением обнаружил, что в квартире Олега оказывается находятся родители Олега. "Я не понял, а где нам прикажешь размещаться?" Он поймал жениха за рукав и сердито надул щёки. Олег едва сдержался, чтобы не ответить грубо, но решил себе настроение скандалом в день свадьбы не портить. Ответил нейтрально: "А почему я должен тебе по этому поводу что-то приказывать?" Я приехал на твою свадьбу, и нам даже негде остановиться, продолжал возмущаться Борис. Он приехал на свадьбу без Алисы, но привёз сыновей. Мальчишки переминались с ноги на ногу, явно мечтая поскорее увидеть дика и остальных. Я же с детьми. Детей оставь в покое. Я их сейчас накормлю, и они могут ночевать с нами. Мама Олега подмигнула сразу же повеселевшим братьям. А сам, ну, не в защите. Я так и знал. Ты ведёшь себя как последний нищеброд. Даже нет денег на нормальную свадьбу, заявил Борис, расдосадованный тем, что у него так ловко перехватили главный козырь. Ладно, мы переночуем тут и поедем сразу в ресторан, а потом к бабушке Нине. Странно, что ты уговорил её на эту авантюру и не подумал даже о состоянии здоровья пожилого человека. Впрочем, ты никогда не думал О чем еще не думал Олег, Борюсе высказываться не дали, потому что Илья появился у него за спиной, чтобы поприветствовать и вроде как по-дружески зажал его шею локтем, слегка придушив. «А кто же это у нас тут так бухтит и бухтит? А это Борюсик наш приехал. А я-то думаю, что-то такое до да боли знакомое. Ты что, меня забыл? Или язык проглотил на радостях? Не, ну так скажи что-нибудь». Илья с удовольствием пользовался тем, что гораздо выше и сильнее рыхловай полноватого Борички. Перекрыв ему всякую возможность отвечать, он с удовольствием подмигнул лучшему другу и кивнул на дверь. "А же нешка тому отпустим? Да, Борюсечка. Зачем нам женюшок?" "Тёть Свет, а тять Свет?" обратился он к маме Олега. "Мы же можем Олежку отпустить". "Конечно, конечно, иди, сынок", лучезарно улыбалась Светлана Андреевна у водя близнецов на кухню. Она по опыту знала, что те голодные. Боря не любил сам заниматься такими мелочами, а жену не отпустили с работы. «Вот видишь, а ты огорчался! Встреча старых друзей! Что может быть лучше?» Илья и не знал, что в нем таятся такие неизведанные запасы злорадства. «Куда?» «Не, я еще не порадовался вдоволь!» «Чего там тебе трудно? Дышать? Да кто мешает-то? Сипит что-то такое невнятное?» А раньше-то ты и так громко да чётко всё выговаривал, особенно когда настучать на кого-то надо было. Помнишь? А, Борик?» Борис помнил. И ещё как помнил. Правда, он-то трактовал это как борьба за правду, а ещё ответственность за товарищей и ещё воспитательные меры. Во, как серьёзно и ответственно рассуждал юный Боря. А теперь свалился ему на голову этот буга Илья и распускает руки. «Уйди от меня! Что за фамильярность?» Возмущённо проговорил Боря. Но возмущение на писклявый голос не ложилось. Неудобно ему там было, а говорить нормально пока не получалось. Олег отвёз мяуна Василину и плюшку с Диком к бабуле Нине ещё вчера вечером, и они с Саней чувствовали себя странно. Как это? Никого нет под ногами, никто забавно не скрипит, не торопится уткнуться плоской мордочкой в ладонь и не усаживается толстым тёплым задиком на твою тапочку, как это делает плюшка. Никто не просовывает свой длинный чёрный мордос с потрясающим мокрым носом и не сбивает Аню с ног хвостом, а главное, никто ничего не комментирует. Слушай, у нас с тобой тотальное привыкание к живности, и не просто к живности, а ещё и к говорящей. Олег вынул из рук невесты кухонное полотенце, которым она натирала ему новую миску. Не переживай. Нина только что звонила и докладывала, что Дик слопал отложенную для пирога пачку масла. Плюшка спит у неё на подушке и храпит в точности как генерал. Миу натожинал креветками и читать ей лекцию по поведению крыс в городских условиях. А Васька ходит по потолку. Что Васька делает? Ну там бабочка на окна влетела, а Васька за ней порхает по всей комнате. Расмеялся Олег. Всё, мы сумасшедшие, и без них не можем. Точно, точно. И знаешь, мы ведь без них и не встретились бы. Да, и дико бы уже не было. Я был бы с этой Ну, ты поняла. Ты тоже была бы с другим и с полным придурком. Ваську могли бы выкинуть, и не знаю я, что бы с ней стало. Да и куда попала бы плюшка, непонятно. Да и сам Меун где бы был, протянула Аня. А ведь он столько сил положил, чтобы нас познакомить и привести друг к другу. Кота-сват, резюмировал Олег. Точно. Слушай, а куда вы запихали Бориса? В мальчишке я знаю, что с твоей мамой. А Борис? В гостинице, расхохотался Олег. Первый раз в жизни. Он собрался было ехать к Нине, но сообразил, что добираться туда надо будет на электричке. Никто ж не повезет его в бесценную пятую точку. И в ресторан тоже надо будет ехать на электричке. «Жестокие люди!» – картинно покачала головой Аня. «Как вам не ай-яй-яй?» «Никак!» – с радостью откликнулся Олег. «Абсолютно!» Короче говоря, он стонал, скрипел, как плюшка, ныл и конючил. И Илья ему предложил два варианта. Или он Боря постелит на полу в комнате, где спит сам. Или гостиница. Боря отправился к маме с тем, чтобы она повлияла на Илью. Он-то, мол, родственник, свой и свойский. А Илья посторонний и всего лишь мой лучший друг с раннего детства. А Светлана Андреевна что? Сказала, что в такой ситуации Боря бесспорно должен уступить место гостю, раз он свойский и что мальчишек она с кровати сгонять не позволит, сама на полу не ляжет и к нам его не пустят. А он сюда хотел? Аня широко открыла глаза, изумляясь такой наглости. А то как же! Коварно ухмыльнулся Олег. И вот Илюша взял Боречку под ручку и отволок его в гостиницу. И там коварно кинул, не заплатив за номер. Говорит, что давно не получал такого удовольствия. Утром в день свадьбы Олег был у себя в квартире и в сотый раз нервно поправлял галстук. Он и думать забыл о Боре, но тот появился сам. «Я просто себе представить не мог, что ко мне тут будет такое отношение», загундел знакомый голос в прихожей. Олег чуть сам себя галстуком не придушил от неожиданности. «Спокойно!» Илья выглянул из комнаты, где одевался жених и лучезарно улыбнулся Боре. Тот нервно сглотнул и отправился жаловаться дяде на судьбу. Отец Олега филигранно ускользнул от такого наказания и уволок несчастья всех семейных свадеб в направлении ЗАГСа – пешком. Он вообще любил пешие прогулки. Игорь Васильевич шел себе, мечтательно улыбаясь, наслаждаясь днем, окружающей его действительностью, и не обращал на ноющего Борю никакого внимания. Имел право вообще-то. Единственный сын женится. Когда Олег увидел невесту в платье, он только и мог что радоваться. Ане не стало одевать кринолин, в котором надо учиться ходить и для перевозки которого надо нанимать лимузин, ну или на худой случай камаз. А выбрала нежное белое платье, очень ей идущее. И на голове не было короны, тиары, диадемы или клумбы из цветов, а была просто красивая причёска. Казалось бы, ничего такого особенного, ни блеска, ни шлейф, ни помподур из гербария на голове, а просто глаз не отвести. Заксон помнил смутно, Полностью осознал происходящее уже на выходе, когда блеснуло на руке обручальное кольцо. Аня улыбалась мужу так, что он запросто улететь бы мог. Хорошо, что ветра не было. Ресторан тоже оказался без особых изысков. Ни шоу, ни дресс-кода, ни какой-то особенной темы. Просто свадьба двух любящих людей, которые собираются прожить вместе всю жизнь и пригласили самых близких и родных порадоваться вместе с ними. И вот среди этого тёплого и радостного собрания, как прыщ на ровном месте, возвышался Баррюся с явным намерением причинять окружающим счастье, то есть сказать тост. "Ой, Митя, его кто-нибудь", простонал про себя Олег. И тут произошло эпохальное событие. Каса нашла на камень. Папе Ане пришлось выдержать тяжкий бой, но шансов у него не было изначально. Не позвать сестрицу Шуру на свадьбу можно было только физически её уничтожив. Пройдя четыре собственных свадьбы, одна роскошнее другой, и пережив ещё кучу свадеб родственников и подруг, она и не собиралась отказываться от удовольствия сказать невесте что-то вроде: "А я говорила, что он проходимец". Аня о приходе тётушки не знала, и её не заметила по очень простой причине. Она на мужа смотрела, любовалась и радовалась а внезапно заметив её среди гостей рядом с Борей, только тихо ахнула. Шура собиралась высказаться сама. Всё-таки она самая опытная женщина среди собравшихся в части свадьбы. Про проходимца речь была запланирована молодой жене на ушко, а для гостей была заготовлена традиционная свадебная песня о главном. И вот теперь Шура была возмущена до крайности. Какой-то хмырь лезет ей под ноги. «Да она таких на завтрак употребляет!» Пока Боря пытался понять, почему его центр тяжести стремительно смещается вниз, а перед ним появляется мощная и разгневанная женская фигура, инициатива оказалась безнадежно упущена. Родственники и друзья, действительно бывшие таковыми, поздравляли молодых, радовались за них, а разъяренная парочка несостоявшихся первопроходцев шипела друг на друга из-за бокалов с вином. Когда усталые, но довольные гости, приглашенные на продолжение праздника, размещались по машинам, Анин папа, проявив большую смекалку и ловкость, смахнул на колени своей сестры огромный бокал с соком, положив тем самым конец всем ее планам добраться до племянницы и объяснить ей, как скоро она разведется с проходимцем. «Остался только Боря», — констатировала Аня на ухо мужу, проводив глазами умчавшуюся замывать пятно тетушку. — Ну, на этот случай у нас уже все готово, — шепотом откликнулся он. — Илья, у нас все готово, — уточнил он у друга. — А то! У нас даже есть план на случай провала двух запасных планов. Твоя бабушка не смогла решить, что ей нравится больше, поэтому подготовила все.